Каждым часом мы старее От беды и от любви Хочешь жить, живи скорее А не хочешь, не живи Наша жизнь, ромашка в поле Пока ветер не с о р в ё т Дай Бог воли, дай Бог воли Остальное з а ж и в ё т Николай нальет Николай нальет Николай нальет А Михаил пригубит А Федот не пьет А Федот не пьет А Федот он сам себя погубит потеха бронетранспортер очень удобная машина он словно серый жук он всюду пройдет, отовсюду вылезет в нем уютно, тепло печка электрическая работает можно даже поспать на ходу я не сплю, я подремываю что будет к вечеру когда мы догоним свою батарею может быть «Будет тяжелый бой, может быть, никого мы уже не застанем. Вот приедем на место, буду ждать писем от Нины. А Сашка спит, по-настоящему. А Карпов сидит рядом с водителем и не то спит, не то просто у с т а в и л с я неподвижно в разбитую дорогу. А старшина п р и в ё з сапоги. А если мне не достанется?» Товарищ младший лейтенант, говорю я, если бы дорога хорошая была, вот бы мы мчались, наверное. Но Карпов не отвечает. Спит, видно, Карпов. Федосев, говорю я водителю, а хорошая теперь у нас машина. А я не Федосев, говорит он. Я Федосеев. Федосеев я. Все меня путают. И Федоскина называют, и по-всякому. А я Федосеев. н войне-то разве разберешься, Федосеев или Федосьев? Некогда разбираться. Был и раз Федишкиным назвали. Потеха ведь, а я Федосеев. 40 лет уже Федосеев. Как говорится, с самого первого дня младенчества. Мы везем бочку вина. Это на всю батарею. Это фронтовая норма. о венцом-то попахивает, говорит Федосеев. У него оттопыренные розовые губы, белые брови, зубы редкие, крупные. Он говорит нараспев. Он, наверное, никогда не выходит из себя. С ним уютно, надежно. о венцом-то попахивает, говорит он. Бочка большая, отверстие заткнуто деревянной пробкой. Прочно не выбить. Да если и выбить, все равно, как до вина дотянуться. А на б а т а р е и сейчас принимают пополнение. Новички. Юные ребята, наверное. Стоят, озираются. Потеха. Шкалеры. Коля Гринченко вышагивает, наверное, перед ними. Фасонит. А Шангин, наверное, покуривает и говорит Коле. «Болтать-то гораздо, Гринченко». А старшина привез сапоги. А если мне не достанется? А если газу прибавить, спрашиваю я, что получится, а, Федосеев? Получится прибавление скорости, говорит Федосеев. Скорость увеличится. Это если газу прибавить. Только здесь нельзя. Дорога плохая. Трясти будет, если газу прибавить. Ну и пусть трясет. А зачем нам? А интересно ведь, когда трясет. «Машину-то жалко, и люди спят. Пусть поспят. Это мы с тобой не спим, а они спят, и пусть. А если я без сапог останусь, меня не жалко? Гнал бы ты Федосеев покрепче. Может, успеем еще?» «А венцом-то попахивает», — говорит Федосеев. «А ведь действительно вином пахнет. Ароматный дух идет от бочки. И есть». хочется